формирование правильных привычек. Вспомним замечательную книгу Чарльза Дахига «Сила привычки». Ее главный тезис – поведение меняется не из-за мотивации и осознанных усилий, напротив, человек становится лучше, закрепляя полезные привычки. Успешные люди формируют действия, которые приводят к успеху. Это дает им стабильность, которую невозможно достичь, постоянно полагаясь на хрупкую силу воли. С этой точки зрения, развитие сильных сторон у профессиональных спортсменов – результат целенаправленной практики, которая со временем превращается в привычку. Она позволяет двигаться вперед, превращая новый уровень в образ жизни, который мы берем за основу следующего шага. Так формируется бесконечный цикл развития. Однако, как отмечает Эриксон, способность доводить усилия до автоматизма не только помогает нам, но и становится источником проблем. Чтобы научиться водить машину, мы тратим немало усилий. Со временем доводим навыки вождения до автоматизма и перестаем развиваться, останавливаясь на уровне «неплохой водитель». В этом и есть целенаправленное развитие. Мы всегда должны стремиться доводить новое до автоматизма и прилагать усилия для дальнейшего развития, не останавливаясь на достигнутом. Исключительный гонщик последовательно, шаг за шагом, улучшает свои навыки управления автомобилем. Достигнув одного уровня, он сразу намечает новую цель. Этот процесс практически не имеет предела. Вспомним олимпийских спортсменов. Они тренируются, постоянно улучшая результаты. Работа над собой для них – естественная часть жизни. Однако, чтобы расти дальше, важно развивать сильные стороны и признавать слабые. Похожий принцип лежит в основе успеха японского автопрома. Несколько десятилетий назад американские производители уступили им лидерство, отчасти потому, что не учли собственные ошибки. Американцы делали ставку на скорость и продуктивность, стремясь минимизировать брак. Японцы пошли глубже. Они изучили, какие слабые места первыми дают сбой при ускорении процесса, проконсультировались с рабочими и внедрили новые технологии. В итоге американская система сборки осталась на прежнем уровне, а японская продолжала развиваться. Они сделали процесс развития не разовой задачей, а привычкой, и именно это принесло успех. Ключевой вывод. Исключительные профессионалы вырабатывают привычки осознанно. Многие трейдеры больше похожи на старых американских автопроизводителей, чем на японских новаторов. Они стремятся избежать убытков и просадок, но потери неизбежны, и трейдеры ищут оправдания вместо того, чтобы проанализировать ошибки и сделать выводы. Некоторое время назад я посетил трейдинговую компанию и пообщался с молодыми брокерами в непростой для них период. Многие с гордостью рассказывали, что взяли паузу в торговле, сохраняют хладнокровие и избегают эмоциональных решений. Все это разумно, но на деле трейдеры уклонялись от систематического обучения. Вместо того, чтобы анализировать, выявлять ошибки и корректировать стратегию, они лишь сводили к минимуму негативные эмоции. Но падение — это не повод для отступления, а часть пути. Избегая их, вы делаете себя уязвимым. Развитие неизбежно связано с неудачами поэтому важно не бояться использовать их как инструмент. Анжела Даквард, изучая успех в группе с другими исследователями, выделила два фактора его достижения. Первый. Твердость характера. Способность сохранять самообладание и восстанавливаться после неудач. Второй. Самоконтроль. Способность выстраивать план действий и добросовестно его придерживаться. Принцип «используй или потеряй» Призывает принимать неудачи. Если вы постоянно бросаете себе вызов, то поражения неизбежны. И здесь особенно важна эмоциональная стабильность, которая помогает двигаться вперед. Та самая хватка даквард, о которой я упоминал в первой главе, умение переживать удары. Но это не единственный фактор для успешного саморазвития. Важную роль играет осознанность, которая учит самоконтролю. Исключительные люди не только стойко переносят неудачи, но и не позволяют им нанести вред. Как у них получается? Эмилия Лахти изучала уникальную концепцию СИСУ, заложенную в финской культуре. СИСУ – это не просто упорство в трудных условиях. СИСУ – важная особенность финского национального характера, одно из национальных слов-символов Финляндии. Сису представляет сложное, амбивалентное сочетание выдержки, упорства, переходящего в упрямство, выносливости, стойкости, настойчивости, мужества, смелости и прямолинейности. Лахти описывает его как второе дыхание, которое открывается у человека в результате огромных усилий. Бегуны, несомненно, знакомы с этим феноменом. Лахти отмечает, что Сису — это способность, которую можно развить, научиться получать стабильный доступ к внутренним ресурсам и сосредоточенности, когда вы чувствуете себя на грани истощения. СИСУ – важная концепция. Сила воли не воспринимается как аккумулятор, который периодически разряжается. Напротив, наш внутренний генератор подзаряжает его. Спортсмены-олимпийцы и бойцы спецназа, проходящие изнурительные тренировки, развивают в себе СИСУ. Они постоянно доводят себя до предела и учатся обращаться к своему второму дыханию. Пережить такой опыт – ни с чем не сравнимое ощущение победы над собой, которое становится источником энергии, расширяет внутренние границы и вдохновляет на новые достижения. Оскар – трейдер, чья доходность некоторое время была лучшей в компании. Но так было не всегда. В начале карьеры он переживал затяжной период убытков. Несмотря на грамотное управление рисками. Когда ситуация изменилась, и он начал зарабатывать, суть его разговоров со мной осталась прежней. Он по-прежнему искал, что можно улучшить и как это сделать. После особенно напряженного периода работы, он написал мне письмо и попросил о телефонной консультации при первой возможности. Я подумал, что он колеблется. Стоит ли зафиксировать прибыль или продолжить держать позиции? Но нет. Оскар отлично понимал, что делать. Часть опционных позиций он закрыл, оставшиеся перевел на новые страйки с выгодным соотношением прибыли к риску. Со мной он хотел обсудить несостоявшуюся сделку. Оскар планировал купить акции, которые в прошлом принесли убытки. И хотя все указывало на подходящий для покупки момент, воспоминание о неудачном опыте остановило его. В итоге он упустил отличную возможность. Оскару это не давало покоя. Дело было не в упущенной выгоде и деньгах. Он хотел укрепить стрессоустойчивость, чтобы впредь не позволять страху перед неудачным опытом отказываться от хороших идей. Зарабатывая деньги, Оскар не забывал расти. В работе над этой проблемой он будто находился в убыточном положении. Оскар отличался от своих коллег. Комфортного трейдинга ему было недостаточно. Получив прибыль, Он не расслаблялся и не останавливался на достигнутом. Начинал изучать новые рынки и искать свежие идеи. Его интересовал не сам процесс торговли, а возможность расти и становиться лучше. Оскар внимательно анализировал свои результаты и день за днем стремился к совершенству. Рынки были для него тренировочной площадкой для развития выносливости и его СИСу. Как и многие успешные трейдеры, которые нашли призвание в трейдинге, Оскар мог бы давно выйти на пенсию, но он продолжал ставить перед собой амбициозные цели. Просто наслаждаться своими сильными сторонами было мало. Оскар хотел постоянно совершенствовать их.